Джулия помолчала. Она не нашлась, что сказать. Казалось вполне естественным помочь тебе, когда ты попал в беду. Для меня это было удовольствие. О, ты поступала всегда с таким тактом. Ты уверила меня, что я чуть ли не оказываю тебе услугу, когда разрешаю платить мои долги. Ты облегчила мне возможность стать под лицом. Мне очень жаль, если ты так думаешь. Голос ее зазвучал колко. Джулия начинала сердиться. Тебе не о чем жалеть. Ты хотела меня, и ты меня купила. Если я оказался настолько низок, что позволил себя купить, тем хуже для меня. И давно ты так чувствуешь? С самого начала. Это неправда. Джулия знала, что пробудила в нем угрызение совести. Любовь к чистой, как он полагал, девушке. «Бедный дурачок! Неужели он не понимает, что Эвис Крайтон ляжет в постель хоть со вторым помощником режиссера, если решит, что тот даст ей роль?» «Если ты влюбился в Эвис Крайтон, почему не сказал мне об этом?» Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил.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 «О, Джулия, ты молочина! Я и не представлял, что ты такая замечательная женщина!» «Спросил бы меня, я бы тебе сказала». Том облегченно вздохнул. «Моя дорогая, я так к тебе привязан!» «Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одеться вкусом. Любая женщина может тобой гордиться. Мне нравилось с тобой спать». И мне казалось, что тебе тоже нравится со мной спать. Но надо смотреть фактом в лицо. Я никогда не была в тебя влюблена, как и ты в меня. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться. Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да? Да. Да.